Приложение. О новоязи. Новояз, официальный язык океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца или английского социализма. В 1984 году им еще никто не пользовался как единственным средством общения, ни устно, ни письменно. Передовые статьи в Times писались на новоязи, но это дело требовало исключительного мастерства, и его поручали специалистам предполагали, что старояз, то есть современный литературный язык, будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. А пока что он неуклонно завоевывал позиции. Члены партии стремились употреблять в повседневной речи все больше новоязовских слов и грамматических форм. Вариант, существовавший в 1984 году и зафиксированный в 9 и 10 изданиях словаря новояза, считался промежуточным, и включал в себя много лишних слов и архаических форм, которые надлежало со временем упразднить. Здесь пойдет речь об окончательном, усовершенствованном варианте, закрепленном в 11 издании словаря. Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что когда Новаяс утвердится навеки, а Стараяс будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая анксоцу мысль, постольку поскольку она выражается в словах, станет буквально немыслимой. Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко, выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того, отсечь все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений, по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример: слово "свободный" в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как "свободные сапоги", "туалет свободен". Оно не употреблялось в старом значении "политический свободный" интеллектуально свободный, поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. Помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новаяс был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму. «Новояз» был основан на сегодняшнем литературном языке. Но многие новоязовские предложения, даже без новоизобретенных слов, показались бы нашему современнику непонятными. Лексика подразделялась на три класса. Словарь А, словарь Б, составные слова, и словарь С. Проще всего рассмотреть каждый из них отдельно. Грамматические же особенности языка можно проследить в разделе, посвященном словарю А поскольку правила для всех трех категорий одни и те же. Словарь А заключал в себя слова, необходимые в повседневной жизни, связанные с едой, питьем, работой, одеванием, хождением по лестнице, ездой, садоводством, кухней и тому подобное. Он почти целиком состоял из слов, которыми мы пользуемся сегодня, таких как «бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «сахар» но по сравнению с сегодняшним языком число их было крайне мало, а значения определены гораздо строже. Все неясности, оттенки смысла были вычищены. Насколько возможно, слово в этой категории представляло собой отрывистый звук или звуки и выражало лишь одно четкое понятие. Словарь А был совершенно непригоден для литературных целей и философских рассуждений. Он предназначался для того, чтобы выражать только простейшие целенаправленные мысли, касавшиеся в основном конкретных объектов и физических действий. Грамматика новояза отличалась двумя особенностями. Первое – чисто гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить гнездо, и в принципе это относилось даже к самым отвлеченным. Как, например, «если», «еслить», «есленно» и так далее. Никакой этимологический принцип тут не соблюдался. Словом-производителем могли стать и глагол, и существительное, и даже союз. Суффиксами пользовались гораздо свободнее, что позволяло расширить гнездо до немыслимых прежде размеров. Таким образом были образованы, например, слова «едка», «яйцевать», «рычевка», «хвостистский» — наречие, «настроенческий» — убежденец. Если существительное и родственный по смыслу глагол были этимологически не связаны, один из двух корней аннулировался. Так слово «писатель» означало «карандаш», поскольку с изобретением версификатора писание стало означать чисто физический процесс. Понятно, что при этом соответствующие эпитеты сохранялись, и писатель мог быть химическим, простым и так далее прилагательное можно было произвести от любого существительного, как, например, пальтовый, жабный, от них соответствующее наречие и так далее. Кроме того, для любого слова, в принципе, это опять-таки относилось к каждому слову, могло быть построено отрицание при помощи не. Так, например, образованы слова нелицо и нетоноз. Система единообразного усиления слов приставками «плюс» и «плюс-плюс» однако не привелась в виду неблагозвучия многих новообразований. Смотри ниже. Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так у прилагательных появились две сравнительных степени «лучше» и «более лучше». Косвенно аналогичный процесс применялся и к существительным, часто от глагольным путем сцепления близких слов в родительном падеже. Наращивание, ускорение темпов развития. Как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот приводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм, таких, например, как «подустать», «надвзять», «отоварить», «бесприступность», «коэффициент», «зарыбление», «обескровить», «довыполнить» и не додать. Расширение гнезд позволило радикально уменьшить их общее число, то есть свести разнообразие живых корней в языке к минимуму. Второй отличительной чертой грамматики новояза была ее регулярность. Всякого рода особенности в образовании множественного числа существительных, в их склонении, в спряжении глаголов были по возможности устранены. Например, глагол пахать имел ди-причастие пахая, махать спрягался единственным образом, махаю и так далее. Слова цыпленок, крысенок во множественном числе имели форму цыпленки, крысенки и соответственно склонялись. Молоко имело множественное число молоки. По употреблялись в единственном числе, а у некоторых существительных единственное число было произведено от множественного займ. Степенями сравнения обладали все без исключения прилагательные, как, например, «бесконечный», «невозможный», «равный», «тракторный» и двухвёсельный. В соответствии с принципом покорения действительности все глаголы считались переходными. «Завозразить» – проект, «задействовать» – человека, «растаять» – льды, «умалчивать» – правду, «взмыть» – Пилот взмыл свой вертолет над вражескими позициями. Местоимения с их особой нерегулярностью сохранились, за исключением «кто» и «чей». Последние были упразднены, и во всех случаях их заменило местоимение «который», «которого». Отдельные неправильности словообразования пришлось сохранить ради быстроты и плавности речи. Труднопроизносимое слово или такое, которое может быть неверно услышано – Считалось «ипсофакто» в силу самого факта плохим словом, поэтому в целях благозвучия вставлялись лишние буквы или возрождались архаические формы. Но по преимуществу это касалось словаря «б». Почему придавалось такое значение удобопроизносимости будет объяснено в этом очерке несколько позже.